Глава десятая. Когда корабль опустился на землю, я поднялся с кресла и, словно сомнамбула, вышел прочь. Черные металлические двери раскрылись, и я рухнул на песок. «Олег! Постой, Олег!» Мари и Димка выбегают вслед за мной. Я поднимаю голову и вижу приближающихся к нам пустынников. Они встают полукругом и стоят перед нами, не говоря ни слова, И не поднимая оружие. Я смотрю на безмолв Настоящих пустынников, Затем поднимаю взгляд наверх, И в вечернем небе Вижу далекую вспышку. «Папа! Папа!» Только тихо произношу я. Царит полнейшая тишина, Я лишь смотрю на белую точку, Которая ярче уже виднеющихся звезд. Я закрываю глаза и вдруг чувствую, как на лицо упала капля. Потом еще одна, вторая, третья. Открыв глаза, я понимаю, что идет дождь. Окружившие нас пустынники начинают стягивать с себя свои белые балахоны и бросают их в кучу. Подпалив свою одежду, они также молча разворачиваются и уходят прочь. Кажется, Мария и Дима что-то говорят мне, но я этого не слышу. Перед моими глазами лишь бесконечное звездное небо. Конец книги